Северная Таврия стала нашей. Взяв Мелитополь, второй Крымский корпус пошел к северу и северо-востоку. Противник контратаками пытался создать тяжелое положение для корпуса. Но части доблестного первого добровольческого корпуса помогли, и вот красные снова разбиты. Но июль принес новые испытания. В то время как доблестные донцы отбивали атаку за атакой превосходных сил противника между морем и Большим Токмаком, значительные силы красной конницы под командой «Жлобы» от станции «Пологи» прорвались в направлении на Мелитополь. В помощь моему корпусу двинуты были части первого корпуса. Ставка колебалась. Генерал Коновалов телеграфирует мне. «Движение противника на Мелитополь угрожает вашему тылу». Я отвечаю. «Ну что же, я буду продолжать свою операцию». На это новый запрос генерала Коновалова. «Но ведь, двигаясь на Мелитополь, жлоба отрежет вам тыл». Отвечаю. «Ну что же, противник на Мелитополь, а я на пологе, без красных». Жлоба загоняется частями донцов первого корпуса И генерала Андгуладзе избивается в кучу. Нашей части с юга его не находят. Генерал Коновалов будет ночью генерала Врангеля и докладывает ему, что надо остановить операцию, так как противник ушел. По счастью, единственный раз генерал Врангель не поверил Коновалову и приказал продолжать движение. Конница Жлобы погибла. После этого части второго корпуса были переброшены на Днепровский фронт, а интриги продолжались. Другого мнения о ней, или, во всяком случае, о моей в ней роли и роли моего второго корпуса, был главком. Когда он приехал в Мелитополь, я попросил у него наград для своего корпуса. «Но за что же?» — спросил главком. «Вы даже потерь не понесли. Вот первый и третий корпуса понесли потери, а у вас их нет. За что же награждать?» Главком был прав. Потери мои — 40 человек убитых и раненых. Один, вольно определяющийся, утонул, и две лошади пропали. Я смелился ответить, что отсутствие потерь — это достоинство полководца. Но ответ мой повис в воздухе. Из частей моего корпуса ни одна наград не получила.